Кардиолог Бернард Лаун был еще молод, когда получил этот опыт. Его привели к одному древнему старику, пациенту было за 90. Старичок тихо спал, он слабел с каждым днем, потому что слабело его сердце. Тихо угасало. И решался вопрос об операции, которая могла бы продлить жизнь старого человека и дать его сердцу новый ресурс. Сложная операция, трудная и для врача, и для пациента. Доктор Лаун смотрел на спящего угасающего человека и думал, что не надо лезть в организм. Происходит закономерное затухание жизни, пациент не страдает, так пусть всё идёт своим чередом. Тем более старичок ничего не соображает почти, наверное. Мозговая деятельность тоже угасает. И тут к пациенту пришли посетители, красивая женщина и юноша. Доктор позвал старичка «Просыпайтесь, сэр, к вам пришла ваша внучка, и правнук пришел вас проведать». Дама и юноша стали обнимать пациента с любовью. Старичок медленно открыл глаза и с ехидством сказал доктору, что это не внучка с правнуком. Это его жена Мэри пришла и сынок Бобби. И доктор немедленно принял решение сделать операцию. Ведь пациенту есть ради кого жить. Его любят, и он любит своих близких. При встрече с ними он прямо ожил на глазах. Есть смысл рисковать и бороться за право человека прожить еще несколько лет. Возраст? Ну и что? Собственно... Никто не знает, сколько он проживёт, не так ли? Но всё зависит от качества жизни. И преступно отказывать в праве жить и жить нормально даже очень пожилому человеку. Доктор сделал операцию, старичок поправился, и сам доктор, знаете, всё ещё жив и работает. Ему 98 лет. Никто не вправе решать, кому жить а кому умирать, и как кому жить, тоже никто не вправе решать. И сразу говорить, мол, в таком возрасте всё бесполезно, не надо. И добавлять, а что вы хотите в таком возрасте, тоже не надо. Все хотят жить, не страдать и чувствовать себя хорошо. Все, независимо от возраста и от состояния здоровья. «Если есть возможность улучшить качество жизни, надо приложить усилия и его улучшить». И доктор Лаун никогда не говорил пациентам «В вашем возрасте нормально болеть и страдать». И другим докторам запрещал так говорить. И не принимал решений доктор Бернард Лаун о том, кому надо жить, а кому не надо. Он же доктор был. Впрочем, В прошедшем времени о нём писать не надо, в свои 98 он работает и живёт. Может, это свыше его наградили долгой жизнью и здоровой старостью за его гуманизм. Вам трудно просить что-то для себя? А для других легче? Трудно за себя постоять? А если на ваших глазах обижают старика, собаку, Ребенка, вы находите силы вмешаться? Ради себя вам лень прилагать усилия, а ради того, кого любите, вы готовы неустанно трудиться и преодолевать трудности? Ну так и делайте все для кого-то. Нет в этом ничего плохого. Это один из прекрасных способов добиться успеха. Так говорят те, кто достиг благополучия и поднялся на вершину. На вершину не все могут ради себя карабкаться. А для спасения любимого существа мы туда полезем, обдирая руки и колени, разве не так? Одной женщине-репетитору не платили деньги вовремя. Пользовались ее мягкостью и интеллигентностью. Обещали отдать потом. Или давали часть суммы, жалуясь на бедность. Женщина обучала французскому языку взрослых. Трудно представить что французский язык учат умирающие с голода люди. И без уроков их ждет погибель и страдание. Но они именно так себя и вели, и забывали платить. Женщина была интеллигентной и деликатной. Она работала бесплатно, ей неловко было сказать по-французски «Пардон, месье, но я три месяца не получала от вас ни сантима и «Женеман спасис жур». А потом... Репетитор посмотрела на свою старенькую маму, на рваные ботинки сына-подростка и на картошку, которой сына кормила на ужин, и отказала в занятиях всем неплательщикам. Повысила цену, набрала новых учеников и сразу обговорила правила оплаты. Появились у неё силы решить вопрос, она поняла, что обирают её близких. Крадут время, которое она могла посвятить любимым людям. Крадут деньги, которые она могла бы заработать с другими учениками. В рассказе Чехова хозяин ничего не заплатил гувернантке. Она взяла три копейки и еще реверанс сделала, мол, Мерси. Робкая девушка. Но если бы у нее голодал ребенок или муж нуждался в лечении, она, возможно, повела бы себя иначе. И требовала бы причитающиеся деньги с сытого налго барина. Истерику бы закатила, пригрозила бы надавила, потребовала. Когда есть ради кого бороться, самый робкий человек обретает силы. И это не только о деньгах, о любом успехе и достижении. Трудно что-то делать для себя? Что же? делайте для тех кого любите и кто вам дорог? Мужчина бросил курить ради сынишки, не хотел, чтобы малыш чувствовал запах табака. Дама похудела ради мужа. Он и так её очень любил и не просил худеть, но она хотела, чтобы муж ею гордился. И молодой человек установил рекорд ради мамы. Он хотел видеть радость в её глазах. Это было важнее для него, чем золотой кубок. Не надо себя менять и заставлять действовать только ради себя и своих интересов. Тонкость в том, чтобы использовать максимально особенности своей личности. Легче делать что-то для других? Отлично. Найдите то, что обрадует или спасёт тех, кого вы любите, и делайте это, и силы удесетерятся. Писателя Марка Твена превратили старого дурака» — это его собственные слова. И чуть не лишили всего имущества. Надо знать, что Марк Твен был атеистом, не верил в разную мистику и имел богатый опыт общения с разными проходимцами. Он о них часто писал в своих книгах, «Чего стоят король и герцог в Геккельберифине». Но... Марк Твен потерял горячо любимую жену, с которой прожил 34 года. Он был растерян, угнетён духом, глубоко потрясён. Некому было заниматься хозяйством мужчины беспомощны после смерти жены. И по совету знакомых писатель нанял экономку. Управлять домом и вести хозяйство стала Изабель Лайен приятная женщина с мягким выражением лица и кротким нравом. Потом Марк Твен написал 400 страниц о том, что с ним происходило в период пребывания Изабель в его доме. Писатель был уверен, что его загипнотизировали. Произошли ужасные дела и события, только не надо думать, что старый овдовевший Твен находился в любовной связи с экономкой. Ничего подобного. Мисс Лайон сочеталась браком с другим предприимчивым мужчиной, который очень ей помогал обирать писателя. А прикосновения Изабель были Марку Твену отвратительны, как касание жабы. Но он не мог выйти из странного оцепенения и полностью подчинился воле экономки. Она называла писателя королем, и даже причесывала его после ванны. Полностью прибрала к рукам все финансы и регулировала общение старого писателя с другими, с журналистами, художниками, друзьями и даже собственными дочерьми. Одна дочь, Джин, страдала эпилепсией. Экономка убедила всех, что эпилептики — потенциальные убийцы, и уговорила впавшего в ненормальное состояние писателя отправить Джин в санаторий, который оказался психбольницей закрытого типа, вроде тюрьмы. Лайон не давала дочери Твена денег и советовала писать из темницы письма на маленьких листках бумаги. Надо беречь каждой пенни. Писатель понятия не имел, в каких условиях находится дочь, которую объявили опасной сумасшедшей и запретили видеться с отцом. Другая дочь, певица, уехала из дома к тому времени. А потом поняла, что общаться с отцом стало невозможно. Всем заправляла кроткая Лаен. Муж Лаен выманил у писателя доверенность на все имущество. Марк Твен купил и подарил Изабель Лаен дом. А потом просто стали пропадать крупные суммы. Клэр Дочь-певица разоблачила кражу. Всё было так очевидно. Марк Твен начал выходить из своего странного состояния и ужаснулся тому, что наделал. Он писал, что это был какой-то гипноз, полное подчинение воли одного человека другому. А может и не гипноз, а синдром беспомощности, когда слабоумный старик впадает в полную зависимость от опекуна. Но писатель не был слабоумным отнёть. Он продолжал писать ироничные книги, блистал остроумием при королевском дворе, вёл связные и содержательные беседы. На вид он был совершенно нормальным. А в это время его грабили и водили за нос как трёхлетнего ребёнка или как старого дурака, о чём он с негодованием написал. Изабель удалось изгнать и даже вернуть дом, которым она завладела. Друзья писателя нашли и спрятанную парочкой доверенность на всё имущество. Но последствия были ужасными. Огромные убытки, дочь, которая два года провела практически в тюрьме, нарушенные отношения с другой дочерью, внутреннее раскаяние и ужасный стыд обманутого, который испытывал отрезвлённый Марк Твен. Вот он и написал честное признание на четырёхстах страницах. «Исповедь человека, попавшего под деструктивное влияние, под гипноз паразита. От впившегося паразита удалось избавиться, но какой ценой?» Писатель просил прощения у дочерей, которых очень любил. И они простили его, потому что видели – Отец находился в состоянии гипноза и в полном подчинении Изабель. Такое бывает в жизни, и я об этом немало пишу. Бывают моменты в жизни, когда мы ослаблены, растеряны, угнетены. Наши ресурсы истощились, защита ослабла. Именно в это время стервятники начинают свою гипнотическую атаку. Это Вид гипноза, внушение, магии, злое очарование одного человека другим. Выйти из этого состояния не всем удаётся. Даже могучая личность Марка Твена не сразу освободилась от влияния. Ему помогали друзья и дочь. Освобождение произошло, но последствия оказались катастрофичны. Так бывает. Почему добро так быстро забывается? А отказ вам будут всю жизнь припоминать. Вроде все поймут, но потом, через 20 лет, вспомнят, как вы не дали в долг или не пустили к себе пожить всей семьей в однокомнатную квартиру. Все хорошее забудут, как вы годами помогали, кормили, лечили или от тюрьмы спасли. А отказ отлично запомнят. И скажут: "А помнишь, как ты мне в третьем классе не дал списать?" Отличное люди такое запоминают. Хотите, чтобы человек вас на всю жизнь запомнил и часто о вас говорил бы другим? Не дайте ему то, что он просит. Просто не дайте и всё. С объяснениями, извинениями или без извинений это совершенно неважно. Если 100 раз давали до этого, Забудут, а один единственный отказ запомнит. У Хаджина Средина один человек попросил драгоценный перстень. Дескать, ты мне подари эту великолепную вещь на память. Я как взгляну на перстень, так и вспомню тебя, дорогой Хаджа. И все добро, которое ты для меня делал, вспомню, вознесу за тебя молитву. А хаджана Насредин грустно и мудро ответил — Я не дам тебе перстень, и всю жизнь ты будешь меня вспоминать, когда взглянешь на палец без перстня. Как посмотришь на палец, так меня и вспомнишь. Так устроен человек. Отказ — это негативная эмоция неудовлетворённой потребности. А природа специально так сделала. Негативные эмоции сильнее запоминаются, чем положительные потому что боль, страх, гнев, тревога – от них зависело построение поведения и выживание Поэтому даже небольшая негативная эмоция надолго запоминается. А положительные эмоции более краткие и менее выраженные. Конфету легче забыть, чем оплеуху. И комплимент – он очень приятный. Но оскорбление лучше запоминается, особенно если его подкрепить оплеухой. Поэтому помнят добро только духовно развитые люди, способные на душевные усилия, осознанные отношение к добру. Их не так уж много, таких людей. Большинство обесценивает добро по обычной схеме. «Раз мне сделали добро, я этого достоин. Я это заслужил. Добро делают потому, что я этого заслуживаю». «Мне сделали добро, потому что так и должно быть. Люди должны помогать друг другу. Раз мне помогли, они и должны были помочь. Они просто выполнили долг, отдали долг. Так что спасибо, конечно. Мерси». «Не так-то много они и сделали. Раз мне подарили драгоценный перстень, можно представить, сколько у них этих перстней». Потому-то они так легко и отдали деньги. У них этих денег целая куча. Им не трудно отдать. Именно по отношению к полученному добру можно понять душу человека. Если умеет помнить доброе, с этим человеком можно дружить и близко общаться. Если всю жизнь показывает вам палец беспрестанно в знак укора, ну, такой это человек. Он добро мгновенно переварит и превратит... Сами знаете во что. Это человек-утка с мгновенным пищеварением. Можно и дальше ему помогать, это полное ваше право, но всю жизнь он будет этот палец вам показывать. Палец бесперстня. Даже если вы унижите его остальные пальцы жемчугами и алмазами. Такие уж это люди. Люди. А нам надо всегда осознавать сделанное для нас добро, прилагать крошечные усилия и записывать в блокнотик, так сказать. Можно с удивлением заметить, что нам не так уж и мало делают хорошего. Улучшить отношения в семье можно нежными прикосновениями и ласковыми словами. Надо вспомнить, «Давно ли мы обнимали своих близких? Сидели с ними, прижавшись друг к другу, гладили, целовали нежно. В одних семьях это нормально, в других это не принято вовсе. К чему эти телячьи нежности и облизывания, если и так все любят друг друга, а по праздникам даже могут обнять и поцеловать?» Так рассуждала одна женщина, выросшая у любящей, достойной, справедливой, но холодной матери. А потом пришлось обратиться к специалисту по поводу страхов пятилетней дочки. Специалист выслушал, покачал головой и рекомендовал ласкать и гладить дочку. Женщина растерялась, она не очень-то умела кого-то гладить. Только бельё и рубашки мужу и сыну, да дочкины платьица, это она отлично умела. И тогда психолог посоветовал ей играть в теремок. Занавесить угол дивана одеялками, сделать домик, предложить дочке в этот домик залезть, самой туда как-то засунуться частично, и там дочку гладить. Женщина уточнила, сколько раз и по каким частям тела. Психолог предложил начать с головы. 10 раз погладить дочку по голове, а потом обнять нежно и поцеловать, и сказать... «Мама тебя любит». Женщина всё записала по пунктам и вечером соорудила теремок на диване. Пригласила туда дочку и в точности выполнила рекомендации специалиста. И сама удивилась, как неумело она гладила свою Верочку. Непрофессионально, но старательно. А потом обняла, поцеловала и сказала про любовь. Всё наладилось буквально через неделю. Верочка очень полюбила в теремок играть. Она каждый вечер с нетерпением ждала времени игры. А за ней же была очередь. Старший сын, усатый мальчик 15 лет, тоже как бы неохотно лез в теремок и задеял. Ноги и половина туловища не вмещались, но он басом говорил «Поиграть, что ли, с вами в вашу дурацкую игру?» и залезал. А мама его гладила десять раз по голове, Десять раз по спинке и целовала в щечку, и говорила, что его любит. И муж залезал в теремок, молча. Молчаливый был и суровый человек, и его тоже гладили по лысине нежно. Постепенно женщина научилась нежно гладить, и мужу говорила про любовь. А кот из теремка вообще не вылезал, и его все гладили по очереди и говорили, что любят его. «Милый Мурзик, я тебя люблю!» Только не целовали. Кот не любил телячьей нежности в виде поцелуев. Суровый был кот. В этой семье наладились отношения. Муж перестал ходить в гараж каждый вечер и пиво пить. Иногда ходит, конечно, но редко. Сын смягчился и стал маме рассказывать о своей жизни и планах. А Верочку больше не мучили страхи. И это... Простая история о ласковых прикосновениях. Если не умеете или не привыкли, надо себя приучать, заставлять. Постепенно втянетесь. Особенно тяжело сначала в теремок играть детям холодных родителей. Но потом они снова становятся детьми на время. И ласково обнимают тех, кого любят. И получают ответные объятия и поцелуи. Иногда их так не хватает. Как сладкого, без которого можно прожить, но чего-то не хватает. Какой-то малости, которая может сделать жизнь лучше и приятнее. Обнимайте близких и говорите им о любви. Иногда это трудно, но необходимо для счастья. Без счастья ведь тоже можно прожить, но его очень не хватает. Люди всё-таки странно устроены. Что-то случилось с близким человеком, он оказался на грани смерти, и такая к нему делается любовь, что даже поразительна. Его обнимают, целуют и ананасы несут, не зная, как еще выразить свои чувства. Его умоляют не умирать и возносят горячие молитвы Богу, чтобы близкий остался в живых. Все готовы отдать, да нитки за это. Всем пожертвовать – «Только пусть останется с нами. Пожалуйста». А потом опасность минует. И через час, максимум два, уже на человека покрикивать начинают и неудовольствие проявлять. Немножко начинают раздражаться и чего-то требовать. И даже припоминать свой страх, слегка обвиняя. «Ты меня так напугал! Теперь у меня сердце болит! Это потому что я тебя сильно люблю!» Вот иногда только в опасности и говорят эти слова. Позволяют любви немножко пожить на свободе, побегать и подышать. А потом, хватит её за шиворот, и снова посадили в коробочку. И плотно закрыли крышкой, чтобы не путалась под ногами и не мешала жить эта любовь. Эта женщина рассказала. У неё случился сердечный приступ. Внезапно. Она фарш для котлет делала и орала на детей. И на кота орала, чтобы не путался под ногами, пока на хвост не наступили. И орала на мужа, который пил пиво, сидел на диване и разбирал какую-то железяку. А муж орал в ответ, не говори под руку. Сын орал, не орите. А малыш орал просто так. Обычное воскресное утро. А потом раз и сердце схватило. Муж вызвал скорую в ужасе. Пока ждали врачей, Всё переменилось волшебным образом. Муж стоял рядом с диваном на коленях и подавал жене пить. Он называл её своим цветочком и птичкой. Сын целовал маме руку, отпихивая папу, рыдал и молил «Мамочка, не умирай!». Малыш прижался к ногам в тапочках и горько плакал. Очень тихо так поскуливал, тоже что-то лепетал ласковое. И кот пытался взять болезнь на себя – Укладываясь на груди хозяйки, он истерично мурлыкал, тоже умолял не умирать. И такая была любовь, что врач со скорой чуть не прослезился. Померил давление, выслушал сердце, сказал, что это невралгия. И неплохо бы вес снизить, килограммов тридцать точно лишнее. «Но врачу потом покажитесь обязательно». Доктора уехали. Все обрадовались – И целовали женщину изо всех сил. А потом сын спросил, котлеты будут? А то фарш ведь может испортиться, стоит на столе. И муж тоже сказал, что проголодался. Всё же котлеты вкусные у жены получаются. Кот молча ел фарш из миски, пока никто не видит. А малыш просто орал от радости и от того, что описался. Женщина встала с дивана, закричала на кота и стала лепить котлеты и орать, что умереть спокойно не дадут. Может, так оно и есть. Может, не дадут умереть, бросятся спасать и будут уговаривать жить, потому что любят всем сердцем, а потом моментально забудут о том, какое счастье быть вместе, когда все живы и даже забудут поблагодарить небеса за спасение. Так уж люди устроены. К кому обратиться за помощью, если никто не может помочь? Так бывает. Мы старались, старались, прилагали усилия, а все события жизни пошли наперекосяк и запутались. И одни проблемы цепляются за другие, одни печали тянут за собой другие печали. Всё становится хуже и непонятнее с каждым днём. А другие люди ничем не могут помочь. Это наша жизнь, наши проблемы и наши переживания. Всё плохо получается, хотя мы так стараемся. Во-первых, надо продолжать прилагать усилия. Надо действовать и искать решения. Если действовать невозможно, Надо приложить усилия для терпения. А во-вторых, перед сном попросите о помощи своего ангела или того, кто вас очень любил, но ушёл в другой мир, того, кто в детстве был вам дорог и близок, кто заботился о вас, бабушку, дедушку, прабабушку. И через некоторое время ситуация начнёт выправляться, всё постепенно выровняется, и встанет на свои места. Может быть, даже на следующий день произойдут перемены к лучшему. Я расскажу простую историю для примера. Бабушка учила маленькую внучку вязать. И у внучки плохо получалось, маленькие пальчики не очень хорошо слушались. Но она упорно вязала шарф. Уродливый шарф получался, петли путались. А бабушка гладила внучку по голове, И хвалила за усердие. И говорила, «Ты вяжи, Танечка, старайся. Шарфик утром станет ровным и красивым». Девочка клала вязание рядом с кроваткой. И утром связанная часть шарфика оказывалась ровной и красивой, действительно. Девочка усердно продолжала вязать. Она очень старалась, но всё равно допускала ошибки. А бабушка подбадривала её, Наутро связанная часть шарфика снова становилась красивой и правильной. Так постепенно девочка научилась вязать. Но не только в этом дело. Дело в том, что ночью бабушка перевязывала шарфик заново, исправляла ошибки маленькой девочки. И девочка чувствовала прилив сил и веры в себя. И уже став взрослой, В тяжёлые времена эта девочка перед сном просила бабушку, которой давно не было на этом свете, просила помочь и всё исправить. А она будет изо всех сил стараться, изо всех сил проявить терпение и усердие. И потом всё наладилось, запутанное распуталось, клубок проблем исчез, а дорога жизни стала ровной и красивой. Женщина очень старалась, но пока она спала, кто-то ей помогал, перевязывал шарфик, она так это называла. Так что перед сном попросите о помощи, а потом продолжайте прилагать усилия, терпеливо прилагать усилия. И в скором времени ситуация начнёт исправляться, постепенно, не сразу, но начнёт Незримая помощь проявится в улучшении жизни. Если долго сидеть у кого-то на руках, ноги могут атрофироваться. И потом ходить самостоятельно человек не сможет. Придётся или сидеть в углу всю жизнь, или заново учиться ходить. Хотя сначала очень удобно и уютно, и все немного завидуют и восхищаются, Ах, как эту женщину на руках носит муж! Как он о ней заботится! Даже косточки от рыбы достает. Наловит рыбы, сам почистит, сам пожарит, сбрызнет лимончиком и жене подает. И все косточки из рыбы достанет предварительно, чтобы она, не дай бог, не подавилась. А жена сидит и кушает вилочкой и капризничает. Рыба тиной отдает, надо было ее в молоке вымочить. А муж извиняется, моет посуду, полы, стирает, деньги зарабатывает, подрабатывает еще. Потому что жене нужны лекарства, у нее слабое сердце. Врачи не верят и лечат как-то плохо, но сердце у жены очень слабое. А потом муж умер от сердца. А жена осталась одна, друзей у нее не было. Сидя на руках, друзей особо не заведешь. Работы не было, она 20 лет дома просидела. Детей она сознательно не завела. И совершенно некому стала доставать косточки из рыбы. Впрочем, рыбы тоже не стала. Ловить рыбку она не умела, а покупать не на что. И пришлось учиться ходить. Но это плохо получается, потому что навыки забылись, а привычки к труду не было. Добрые люди помогают, как могут, но никто не высказывает желание носить на руках стареющую женщину и кормить её деликатесами, открывать устриц и откупоривать шампанское или просто хлеб намазывать маслом. Надо ходить своими ногами, а носить кого-то на руках тоже надо осторожно, не постоянно, даже если очень любишь, потому что потом без наших рук Человек не сможет жить, ни взрослый, ни ребёнок. Избыток заботы и внимания опасен не меньше, чем отсутствие заботы, даже больше. Об этом тоже надо думать, когда берёшь кого-то на руки или сажаешь себе на шею. Надо хотя бы научить рыбу ловить и чистить самостоятельно. Мало ли как сложится жизнь. И надо помнить, что носить кого-то на руках — это... Большая нагрузка. Можно сократить себе жизнь и надорваться. Потому что тот, кого несут на себе, с годами становится всё тяжелее и требовательнее. Вот приятная история. Муж выгнал жену из дома. Он её колотил иногда и называл всякими словами. Не хочу я всё это описывать. Но вместе с мамой он эту жену выгнал. Она ещё и детей не могла иметь. «Дефективная», как муж и его мама её называли. А на днях этот бывший муж встретил выгнанную жену. Полтора года почти прошло. Очень приятная встреча. Идёт эта жена в красивой одежде и толкает перед собой коляску с близнецами и сама выглядит, как кинозвезда. Бывший муж спросил только, «Это твои дети?» — растерялся он. «Может, думал, что выгнанная жена живёт на теплотрассе или утопилась в горе. А огромный лысый полковник ответил бывшему мужу. «Мои!» Он тоже толкал тележку с продуктами к машине. Немного отстал. «Мои!» — говорит. А потом эта семья уехала на машине. На хорошей машине. И бывшая дефективная жена махала бывшему мужу в окно, мол, гудбай, Америка. После встречи с не очень хорошим прошлым так и происходит. Хорошие встречи с нехорошим прошлым. И чтобы непременно помахать рукой, изящно так, элегантно, и уехать в счастливое будущее. Хотите узнать, насколько сильно вы нужны? Или насколько сильно вас любят? знаете какие расходы человек готов понести. Это очень меркантильный способ, но действенный. Сколько человек готов заплатить? Это не только и не обязательно про деньги, это про усилия, про время, поступки, внимание, про все ресурсы, которыми располагает человек. И вот насколько он готов заплатить, настолько вы и нужны. А слова «вещь хорошая» но их считать не будем. Одну женщину богатый брат пригласил на день рождения в другой город. Женщина была бедна, да и здоровье подвело. Ей пришлось истратить все сбережения на лечение, и квартиру пришлось поменять на комнатку. Все же жизнь дороже. Она всегда дарила брату самые лучшие подарки. Ей в голову не приходило что-то у него попросить. Она Гордилась братом и любила его. И почему-то думала, что брат тоже её любит, несмотря на едкие выпады его жены и на некоторое пренебрежение со стороны его детей. Раньше она всегда ездила к брату на день рождения. Жила в гостинице, помогала с организацией пышного праздника, дарила наилучшие подарки, которые, конечно, блекли на фоне других даров от богатых людей. А в этот раз ей надо было выбирать, лекарство купить или к брату ехать. И к тому же на гостиницу денег не оставалось совсем. Но одинокая сестра страшно переживала, что обидит брата. Он же тоже её очень любит. Он всегда это говорит и всегда приглашает на день рождения. И в больницу, когда женщина была в реанимации, послал открытку, ну, Не настоящую открытку, а в мессенджере прислал, но очень красивую. Пожелал выздоровления. Женщина мучилась стыдным выбором – лекарство или день рождения. А потом ей посоветовали просто сообщить брату честно о своем положении и спросить, может ли этот владелец заводов оплатить ей билеты. Тогда она сможет приехать. Ну и все. Тут же всё решилось. Сначала брат женщине сказал, мол, ничего себе предложение. Это как-то неделикатно, не ожидал от тебя, и свободных денег нет. А потом и жена брата перезвонила и пристыдила женщину за нахальную просьбу и добавила, что нести такие громадные расходы они не готовы. Женщина потом плакала. Она поняла, что не очень-то её любят и ждут. Это горько осознавать, но надо всё же. И всё упирается в те расходы, которые человек ради нас готов понести. Вот настолько мы ему и нужны. Настолько дороги. Дороги — важное слово. И правило простое. Надо посмотреть, каким ресурсом обладает человек. Это не только про деньги, разумеется. Вообще про возможности. А потом сравнить общую массу ресурса с тем, что он готов ради нас потратить. Очень интересные вещи иногда проясняются. И очень печальные. Ребёнок готов жизнь за нас отдать. А собственный муж может пожалеть на лекарство денег. Мать готова ночью не спать ради своего ребёнка. А у подруги нет времени просто поинтересоваться, всё ли с нами в порядке. И на работе человека расхваливают, как ценного специалиста, палочкой-выручалочкой называют, а зарплату не повышают 10 лет. Всем повысили, а ему только добрые слова говорят и хвалят. И простой способ работает, сколько человек готов для нас отдать, какие расходы понести. Всё станет ясно. И себя тоже об этом стоит спросить что мы готовы отдать ради этого человека. Это и есть баланс отношений. Чем больше боишься, что тебя бросят, тем быстрее тебя бросят. Это закон, потому что тот, кто боится, начинает бессознательно транслировать свой страх тому, кого любит. А самое главное, начинает цепляться и хвататься. Иногда незаметно для себя – И из подвёли не явно, но другой человек это цепляние прекрасно чувствует и инстинктивно отшатывается. Отодвигается ровно настолько, насколько сильно это хватание. Хватающий хватает сильнее, его толкает на это страх потери, а тот, в кого впились, отодвигается сильнее и реще. Вот попробуйте даже на нитку привязать человека в виде шутки. Через некоторое время он почувствует дискомфорт и предложит прекратить эту глупую игру. Он захочет порвать нитку или отвязать ее. Порвать или отвязаться. Вот чего хочется тому, за кого цепляются. Даже если он скрывает свои чувства и делает вид, что все нормально, нитка начнет его тяготить. И тот, кто эту нитку привязал, начнет раздражать. Тот, кто боится, что от него уйдут, сам не замечает, как постоянно транслирует один и тот же вопрос. «Ты меня не бросишь» и требует гарантий. Даже если другими словами говорит. Постоянно говорит и дёргает нитку. Напоминает человеку, что тот на привязи, пусть и на условной. А это напоминание противоречит нашему инстинкту свободы, о котором писал академик Павлов. «Любое здоровое существо инстинктивно сопротивляется попыткам ограничить его свободу». Лишение и ограничение свободы — это наказание. Поэтому распадаются чаще те отношения, в которых один человек боится, что от него уйдут, бросят, даже если нет для этого никаких оснований. Он эти основания создает сам». Иногда неявно, но создает. И слишком часто проверяет ниточку, дергает за нее. Слишком часто заглядывает в глаза. Слишком внимательно смотрит на выражение лица. С тревогой наблюдает малейшие изменения в поведении. И постоянно прилагает усилия, чтобы укрепить отношения. Укрепить ниточку, проверить ее, пришить покрепче. Он только и делает, что укрепляет отношения и проверяет их прочность. И этим безнадёжно всё портит. Не верится человеку, что другой не уйдёт, не исчезнет, не бросит. Может быть, когда-то с ним случилось такое. Может быть, по природе своей он тревожен. Много причин. Но вот этот страх потерять и приводит к неминуемой потере. Другой человек рядом с нами находится исключительно по своей доброй воле, если речь именно о любви. Больше ничего его не держит, только его чувства к нам, его любовь. Но инстинкт свободы противоречит любви. Удерживать и проверять – это насилие, в какой бы форме и степени оно ни проявлялось и любовь проходит, а человек уходит. Может быть, он в худшее место уходит или к худшему партнёру, но он уходит, потому что так действует инстинкт свободы. Нет смысла бояться, что нас бросят. Наоборот, этот страх разрушает самые прочные отношения, самую крепкую любовь. Прочность отношений именно... В доброй воле, в личном желании быть с тем, кого любишь. В неволе любовь умирает, и вместо ниточки приходится ковать прочную цепь.